Я глядел себя с ног до головы. Взгляд споткнулся на перебинтованной ноге. Еще бы я не помнил. Незнакомые катакомбы, ржавый мост, жаркий, доходяга бюрер, потом еще пачка неудачников и. При воспоминании о контролере в висках снова запульсировало, а в ушах поднялся нестерпимый писк. Как от телевизора, вещающего настроечную таблицу, только выше и громче в разы. Ты чего? — насторожился Хлюпик. Я покачал головой. Нормально, мол, рассказывай уже. Тот покосился с подозрением, но спорить не решился. Уже прогресс. — Ну, сначала я отошел, — начал Хлюпик. — Отошел подальше. Ну, не на проходе же. А потом иду обратно, слышу шаги, но не твои, а шаркающие такие, как будто старик идет или хромой какой. Я сначала посветить хотел или позвать, а потом... «Рассердился я на тебя. Ну и думаю, дай подберусь поближе и гляну. Вдруг какую сволочь вперед тебя подстрелю, вот тебе обидно станет». «Господи, какой идиот! Контролера он подберется и пристрелит вперед меня. Но ведь и подобрался, и подстрелил. Невероятное везение!» «Воистину, Бог помогает убогим. Иначе как еще объяснить такое?» «Ну, я подкрался», — продолжал Хлюпик. «Смотрю, ты стоишь, и лицо у тебя такое, ну, как будто мозги из башки все вынули. Дурак дураком, только слюни не пускаешь. А напротив тебя мужик какой-то, и голова у него вроде как освежованная. Такими живых мертвецов в плохом кино показывают. Но тут-то не кино». А ты стоишь с разъявленным ртом, смотришь на это чудище стеклянными глазами и молчишь. Вот тут мне совсем страшно стало. Но я с перепугу и выстрелил этому мужику в голову. Сначала выстрелил, потом испугался, что пуля насквозь пройдет и в тебя попадет. И стрелять больше не стал. А дальше я все плохо помню. Сначала мужик этот брякнулся, потом секунд через десять ты... Ну, в тебя я не попал. Я сразу увидел. А потом... Хлюпик замолчал и потупился. «Чего потом-то?» — подстегнул я. «Вырвало меня!» — недовольно пробурчал он. «Можешь тоже посмеяться, но мне не смешно было. Как увидел этого мужика, а он лежит мозгами наружу?» Хлюпик передернул плечами и судорожно сглотнул. Видимо, воспоминание по-прежнему было настолько ярким, что заставляло желудок дергаться в спазмах. «Ничего!» Это бывает. Меня тоже наизнанку от некоторых вещей выворачивало. Правда, это еще до зоны было. В зоне уже спокойнее кишки реагировали. А вот кошмары по ночам — милое дело. Псевдогиганты, бюреры и кровососы не один год снились. Потом привык. Человек ко всему привыкает. Хотя и сейчас нет-нет, да вскакиваю среди ночи. «Ладно, забудь». Я поспешил перевести тему. «А дальше что? Как я здесь оказался?» «Ну, из колодца я тебя вытащил», — начал Хлюпик. Я поперхнулся и закашлялся. Он посмотрел на меня с тем выражением, с каким в подобных случаях шлепают по спине, но руку поднимать на меня не рискнул даже в благих целях. «Вытащил он меня! Он! Меня!» — На Геракла Хлюпик не тянет даже с большой натяжкой, а так я и повыше, и потяжелее буду. — И как ты меня вытащил? — хрипло спросил я. — Не знаю, — снова потупился он. — Говорят, у организма есть скрытые ресурсы, которые в критических ситуациях не свести, — оборвал я. — А я и не свистю? — обиделся Хлюпик. — Взял и вытащил. То есть сначала поднялся, поглядел, что снаружи, «Крышка-то открыта была, потом спустился, и тебя наверх. Долго, неудобно, ты тяжелый и длинный». Он поднял на меня честные глаза, споткнулся о мой ошарашенный взгляд и честно спросил. «Ну а чего мне еще было делать?» Я не нашелся с ответом. «Что бы я делал в такой ситуации? Подождал бы, пока без бессознание в себя придет. И сколько бы я так ждал?» «Или, может, бросил бы попутчика нафиг? Кто он мне? Или не бросил бы?» «Да нет, наверное, все-таки бросил. Сволочья. Здесь все сволочи. В зоне по-другому нельзя. Или ты стреляешь, или в тебя, или ты бьешь, или тебя, или ты убиваешь, или тебя сожрут. Выбирай, что больше нравится. Мне больше нравится живым. Хотя у Хлюпика ситуация другая. Ему без меня деваться некуда». С другой стороны, если я в бессознанке, то какой ему от меня прок? Выходит, он все-таки парень неплохой. Не дерьмо. Дурак это есть, везучий, наивный дурень, но не дерьмо. Сожрут его, поймал я себе на тоскливой мысли, хотя мысль эта теперь была довольно вялой. Как можно спасти того, кто спасаться не хочет? Ладно, буркнул я, только не говори, что ты меня до самой базы на себе пер, не поверю. — А я и не говорю, — обидчиво взъерепенился он. — Я тебя только наверх вытащил, а дальше чего делать не знаю. Ты лежишь, еле дышишь, место незнакомое. Я на ладонник твой врубил, хотел понять, как работает, и помощь позвать. Только начал разбираться, тут Мунлайт подошел. — Нет, так не бывает. Подкрался к контролеру, пристрелил его, выволок из колодца меня наверх. Ни на кого не нарвался, врубил ПДА и привлек только раздолбая Муна. Фантастический оболтус с фантастическим везением. Собственно, дальше все ясно. С Муном на пару они меня сюда дотащить уже могли. Не так это и далеко. И Мунлайта долговцы знают и пропускают без проблем. Я глянул на перебинтованную ногу. Повязка тоже, видать, его рук дело. Не хлюпик же бинтовал в самом деле. — А потом мы с Мунлайтом тебя сюда принесли. Он тебя перебинтовал, вколол что-то, не знаю что. Он сказал, чтоб тебе спокойнее спалось и чтоб конечность не отвалилась. — Чего еще сказал? — фыркнул я. Хлюпик потупился. — Сказал, что я в рубашке родился, а ты дурак. — Потому что это контролер был, а ты страх потерял. И что в зону ходить — это тебе не по свалке шантрапу гонять. Так и просил передать. — Понятно. Мунлайт в своем репертуаре. Хам. «Хоть и обаятельный. С другой стороны, не мне сейчас привередничать. Эти двое мне жизнь спасли, особенно Хлюпик. Кто бы мог подумать, а? А сам он где? Мунлайт?» — переспросил Хлюпик. «Вот же страсть к глупым вопросам. Он в зону ушел, велел мне тебя караулить, а сам говорит, дружба дружбы, а табачок врозь. В общем, ну тебя нах». Вот так и сказал. И ушел. Мне представился Мунлайт. Наглая ухмылка, скобрезные шутки, полные ехидства глазки и бородёнка подковой. Как он, должно быть, хохмил и изгалялся, как ещё поиздевается при встрече, и не один раз. Но ведь нашёл же Хлюпика и тащил меня от Агропрома до Долговской базы. А Хлюпик... Я посмотрел на него. Теперь он молчал с чувством выполненного долга и ковырял остатки тушёнки. Кажется, он малость расстроился. «С чего бы? Хотя понятно, с чего. Он мне жизнь спас, а я даже спасибо не сказал. Говорю с ним, как со второсортным. Так, хватит. Не хватало еще себя виноватым чувствовать. Хлюпик он и есть второсортный. Даже хуже. Ему здесь вообще делать нечего». «Спасибо», — тихо сказал я. «Не за что», — буркнул Хлюпик. В его голосе смешались обида, гордость и удовлетворение. Я понял, что ему в самом деле нужно было всего лишь услышать одно это «спасибо» и все. Вот только я одним словом ограничиться не могу, не терплю в должника ходить. «Ты ведь мне жизнь спас», — начал я. «Я тебе обязан». Он все еще дожевывал тушенку, хоть банка и стояла пустой на полу. Челюсти двигались размеренно, а глаза с интересом буравили меня. Он ждал. «Хочешь денег?» — спросил я. Хлюпик нахмурился и уткнулся себе под ноги. Лишнего я брякнул, не подумав, но ведь искренне. «Не обижайся», — попросил я, — «но у меня больше все равно ничего нет. А я ведь тебе должен. А так вернешься с хорошими деньгами, заживешь». «Долго и счастливо?» — хмыкнул он. И в этом вопросе вдруг прозвучало столько боли, злости и бессилия, что я растерялся. Хлюпик смотрел на меня теперь в упор. Я не обиделся, и мне не нужны деньги, угрюмой, твердо произнес он. Мне нужна помощь, я сам заплачу, но ты отведи меня к Монолиту. Черт тебя дери, — хотел крикнуть я, — за каким лешим тебе этот сказочный исполнитель желаний? На кой? Его, может, и в природе не существует. Хотел, но не крикнул. Он смотрел мне в глаза и ждал ответа. Я подумаю. Тихо сказал ему и отвернулся к стенке. — Хватит разговоров.